Глава двадцать Зима того же года «Ты точно не хочешь поехать со мной?» — спрашивает Тимур в очередной раз. «Но, «Ну, Тимур, что мне там делать? Ты будешь ездить на своей встрече, а мне сидеть в отеле? Там же такая холодрыга! К тому же у меня еще три зачета и один экзамен. Я могу договориться, и их закроют», — предлагает он, передавая мне одну из своих рубашек. Мы вместе собираем его чемодан для командировки. Я не хочу, чтобы мне закрывали зачеты просто так. Что обо мне будут думать однокурсники? А они точно узнают. К тому же материал я знаю, так что сдам сама без проблем. Могли бы вместе улететь домой, — продолжает он. Скоро Новый год, и после моей сессии и его командировки мы собираемся на родину на все выходные дни. Ты же знаешь, как я переношу полеты, — напоминаю ему. «Ну да», — соглашается Тимур. «Мы договариваемся, что я полечу сразу после сессии домой, а он приедет из Краснодара, куда отправляется для контроля проекта, находящегося на стадии сдачи». «Только ты должна встречать меня в нашей квартире», — ставит условие муж. «Хорошо», — говорю ему. «Как только скажешь дату своего приезда, я перееду к нам от мамы». Наконец он крепко целует меня, прижав к стенке в коридоре, И я хихикаю от такого рвения, ведь увидимся мы уже через неделю. А потом уезжает, наказав не хулиганить его отсутствие. Я же провожу оставшееся до поездки время, карпя над учебой и успешно сдавая сессию. Дома на родине меня встречают приятные новости. Жена моего брата, Аза, ждет ребенка. Конечно, мама уже поняла, что я сама пока не хочу детей. Но тети садятся на своего любимого конька. «Намекая, что и мне бы пора задуматься», — особенно сильно выступает тетя Азиза. «Мужчине нужны дети», — заявляет она. «Оглянуться не успеешь, как он найдет себе вторую». «Как нашел вас мой дядя?» — хочется сказать мне, но, конечно, я молчу. Неожиданно вспоминаю, что что-то подобное ей как-то ответила Самира во время спора и улыбаюсь. «Жаль, больше нет людей, способных ставить на место тетю Азизу». В день приезда Тимура я переезжаю в нашу квартиру. Клининговая служба уже позаботилась об уборке, так что я лишь готовлю обед. Вылет задержали, буду позже», — шлет мне сообщение муж. Я желаю ему удачного полета и решаю выйти в парк, уже украшенный к празднику веселыми огоньками, который находится рядом с нашим домом. Еду, приготовленную для Тимура, оставляю на ужин. а сама захожу в закрытую зону фудкорта в парке и покупаю себе удон с морепродуктами. «Ты дома?» – пишет Тимур. «В парке. Обедаю». Посылаю ему фото своего блюда. Он не отвечает. Может, какой-то сдвиг в расписании, и они, наконец, взлетели? Зимой всегда сложнее летать из-за погоды. Почти заканчиваю есть, когда за мой столик кто-то садится. Поднимаю взгляд и во все глаза смотрю на Мурада. не веря, что это действительно он. — Здравствуй, Лейла! — улыбается мужчина, и я понимаю, что это не галлюцинация. — Я не приглашала тебя садиться. — Говорю вещи, чем собиралась. Он хмурится. — Мы в общественном месте. Зачем так беспокоиться? Я просто хочу поговорить. — Нам не о чем говорить, Мурат. Уйди, пожалуйста. Прошу его немного мягче. Мне не нравится, как он смотрит на меня. Не так, как в Москве. Не с презрением. Сейчас выражение его лица такое же, как когда мы встречались, любящее, так, словно он налюбоваться на меня не может, а мое сердце невольно ёкает от этого знакомого чувства, и я пугаюсь еще больше. Я не забыл тебя, Лейла. Игнорируя мою просьбу, говорит Мурат. Наша прошлая встреча только доказала, что даже злиться на тебя у меня не получается. Все эти месяцы я не мог выбросить тебя из головы. Молчи. Шиплю на него, оглядываясь по сторонам. «Кругом люди. Не хватало только, чтобы кто-то услышал его. Встаю на ноги, чтобы уйти, но он следует за мной к выходу. Ради бога! Оставь меня! Уже паникуя, прошу его, когда мы выходим из зоны фудкорда на улицу. «Просто дай мне ответ, Лейла, и я уйду», — просит мужчина. «Я все еще хочу, чтобы именно ты была моей женой. Пожалуйста, скажи мне, что я не ошибся в себе». Ты все еще любишь меня. Если любишь, разведись. Мы теперь можем быть вместе, понимаешь? Я настолько шокирована этими словами, этим гнусным предложением, что не знаю даже, как реагировать. За кого он меня принимает? Разведись. И я женюсь на тебе. Где его честь, раз он осмелился предложить мне подобное? Мне, чужой жене. В глазах закипают злые слезы. «Никогда больше не приближайся ко мне!» Едва не кричу на него и, быстро развернувшись, иду в сторону дома. Однако в очередной раз шокированно замираю, увидев у входа в парк Тимура, стоящего с букетом цветов в руках и прожигающего меня яростным взглядом. Как только я приближаюсь, он со злостью швыряет букет на тротуар и садит сквозь зубы всего два слова «Живо домой!» Мой первый порыв Тут же начать оправдываться. Но сначала просыпается осторожность. Нельзя ругаться при людях. А потом самолюбие. Почему я вообще должна оправдываться? Видит Бог. Как же я устала от мужчин, которые считают себя вправе не только решать за меня, но и судить любой мой шаг и слово. Пока мы поднимаемся в квартиру, я все больше закипаю. На Мурада, который поставил меня в такое положение, и на мужа. который уже надумал себе не весть что, словно я давала повод. Стоит нам оказаться за закрытой дверью, как он тут же напускается на меня. Сколько раз мне нужно повторять, чтобы до тебя дошло, Лейла? Какого черта ты встречалась с ним? Еще и врешь мне. Грудь Тимура вздымается от участившегося дыхания, а глаза бешеные. Кто кому врет? Не ты ли мне писал, что задерживаешься? И ты решила тут же этим воспользоваться? Ядовито усмехается он. Отворачиваюсь от него и направляюсь в гостиную, на ходу снимая пальто. Мои движения дерганные и резкие, потому что я взбешена не меньше его. Между прочим, я приготовила обед и ждала тебя. А когда ты сказал о задержке, решила оставить эту еду на ужин и вышла пообедать на улицу, чтобы мы, черт возьми, могли поужинать вместе. На словах ты всегда, святая Лейла. Вот только с делом это не вяжется, — кидая свою куртку на диван, — заявляет Тимур. — Не жена, а наказание какое-то. Зачем ты встречалась с Мурадом? Я не встречалась с ним. Как долго это длится? Ты поэтому не хотела ехать со мной в Краснодар, чтобы провести время здесь с ним? Он меня совершенно не слышит. Невыносимый человек. Да нет же. Мы случайно столкнулись. Не могла же я с криками убежать от него». какое вообще ты имеешь право обвинять меня причем вообще без повода когда сам все вечера проводишь пялись на фото моей кузины не хочешь обсудить этот факт эти слова идут из самого сердца потому что больше года я держала их в себе не давая вырваться наружу однако тимур отмахивается от них словно и не слышал не переводи тему рявкает он я свои границы знаю а вот насчет твоих не уверен «Мы женаты год, а ты все нос воротишь. Да ты едва меня терпишь. Если бы тебя волновало, что я все еще думаю о мире, ты бы не так реагировала. Но сейчас речь идет именно о твоем бывшем. Ты вешала мне лапшу на уши, а сама видела с ним. Имей в виду, если я узнаю, что ты с ним встречалась за моей спиной, то убью обоих. Старейшины меня поддержат, можешь быть уверена». Не хватало мне только гулящей жены. Мне хочется плакать от его слов, но я держусь. Всегда знала, что он не любит меня, но что ему настолько откровенно плевать, это больно. Слишком больно, потому что я давно забыла о своем бывшем, в отличие от него. Тимур думает только о том, как бы я не опозорила его, тогда как я пеклась о его чести больше него самого». Как он мог подумать, что я кручу шашни за его спиной? Как у него язык повернулся назвать меня гулящей? Отворачиваю, скрывая слезы, и позорно бегу в ванную, где уже не могу сдерживать рыдания. Никогда мне и в голову не приходило, что я могу оказаться в подобной ситуации. И все из-за чертовых мужчин они делают все, что хотят, а женщинам, как всегда, приходится потом отстаивать свою невиновность. Открой двери, Лейла! Громко стучится ко мне Тимур. «Мы не договорили. Я хочу слышать правдивый ответ от тебя». «Опять за свое. Правдивый, значит, будет ему правда». Открываю дверь, зло вытирая слезы, и сталкиваюсь с ним нос к носу. «Хочешь правду, Тимур?» Нездержанно кричу ему в лицо сквозь плач. «Отлично! Правда в том, что я вышла пообедать, и Мурат сам увидел меня и подошел. Я даже не подозревала, что он в городе. Правда также в том, что он не послушал меня, когда я сказала, что нам не о чем говорить. Он последовал за мной, когда я вышла из фудкорда. Сказал, что все еще любит меня и хочет на мне жениться, если я разведусь с тобой. Такая правда тебя устраивает? Как думаешь, стоит мне принять его предложение? Я ведь гулящая. Мне все равно, лишь бы рядом был мужчина. Лейла! рявкает он, встряхивая меня за плечи, как слабого котенка. Что ты ему? «Это еще не все!» — обрываю его. «Ты ведь хотел послушать, что я скажу. Вот и слушай. Правда в том, что ты меня, Тимур, не заслуживаешь. Может, мне и впрямь было бы лучше без тебя. Зачем нам продолжать мучить друг друга? Давай разведемся. Не нужно будет больше беспокоиться о том, где и с кем я встречаюсь». Меня снова душат рыдание, и я утыкаюсь лицом в ладони, продолжая говорить сквозь них. Ты меня совсем не знаешь и не уважаешь. Обвиняешь чуть что во всех грехах. А я, я ничего не сделала, чтобы заслужить такое недоверие. Я не могу остановиться. Грудь сотрясает так, что ребрам больно. Плачу и говорю, говорю и плачу. Я бы могла, а могла бы сбежать с ним. Он ведь приходил, всю ночь стоял. «Стоял под моим окном перед нашей свадьбой. Если бы я была легкомысленной, то вышла бы к нему, сбежала бы, потому что я хотела. А за тебя замуж не хотела, и не зря. Ты придурок, а ты ледышка», — зло говорит Тимур. «Думаешь, ты такой идеал, Лейла? Хорошо, допустим, я плохой муж, но ты плохая жена». Я с таким же успехом мог бы завести дом работницу, потому что функции жены ты не выполняешь. Я уж молчу о сексе, но ты лишний раз даже не улыбаешься мне. Стоит мне к тебе прикоснуться, как я сразу и бесстыжий, и озабоченный. Бежишь от меня, как от огня при каждом случае. Так что же раньше не заикалась о разводе? Если я так тебе противен, то смысл терпеть. Уверен, с Мурадом у вас все сложится отлично. Ты ведь так любишь его. Думаю, если по любви, то можно и удовольствие начать получать, да? Поправь, если я ошибаюсь. Я ведь совсем не такая тонкая душа, как ты, о святая Лейла. Но вот снова кричу на него. Ты опять меня оскорбляешь. Думаешь, что я только и жду, чтобы выскочить снова замуж. А может, ты просто искал повод, не так ли? Сам вечно торчишь в своем кабинете с фотографией Миры. А я еще виновата. Жалеешь о той жизни, которая у тебя могла бы быть с ней? Тогда нечего жалеть. Женись на девушке, которая не будет ледышкой. Найди себе вторую Самиру и живи с ней. С тобой невозможно разговаривать. Ты все переворачиваешь с ног на голову, раздраженно рычит он. Невыносимая женщина. Вот и не разговаривай и не живи со мной. Никто тебя не заставляет. Разводись, если так хочешь». Я горевать не буду, — Запали подначиваю его. А фиг тебе, никакого развода, будешь дальше мучиться. А с Мурадом я сам поговорю. Если еще раз увижу рядом с тобой, живым не уйдет. А ты, ты очень пожалеешь, Лейла, если ослушаешься меня. Он берет куртку и уходит, громко хлопая дверью. А моя истерика все еще набирает обороты.